Глава 10 Морское рабство Эпиграф Что за океан без чудовища, Рыскающего во мраке? Это все равно, что сон без сновидений. Вернер Херцог, путеводитель растерянных, Принудительный труд практикуется во всем мире. Но нигде он не распространен так широко и не представляет собой более трудноразрешимую проблему, чем в Южно-Китайском море, особенно в рыболовном флоте Таиланда. Отчасти это связано с тем, что, по данным ООН от 2014 года, рыболовецкой отрасли этой страны ежегодно не хватает около 50 тысяч рабочих. В результате десятки тысяч мигрантов из Камбоджи и Мьянмы. Каждый год пробираются в Таиланд, чтобы восполнить этот хронический дефицит. Затем недобросовестные капитаны покупают и продают мужчин и мальчиков как движимое имущество. Исследователи рынка труда в море предсказывают, что по мере роста цен на топливо и уменьшения запасов рыбы вблизи берега, все больше судов будет уходить для лова в дальние моря, и вероятность плохого обращения с мигрантами будет повышаться. Работа на рыбацких судах – адская. Управляя слишком многочисленными, неэффективными, с трудом окупающими себя экипажами, капитаны требуют от моряков беспрекословного и бездумного выполнения приказов. Жалобы на долгие вахты, на кормежку, впроголодь, на мизерную зарплату исключены. Иными словами, капитаны рассчитывают, что на их судах будут трудиться рабы. На море жизнь ценится дешево сказал мне Фил Робертсон, заместитель директора азиатского отделения Human Rights Watch. По его словам, условия работы моряков становятся все хуже из-за слабости законов о труде на море и ненасытного мирового спроса на морепродукты, который приводит к перелову и истощению запасов рыбы. Читая превосходные работы моих предшественников-журналистов, я получил представление о проблеме морского рабства но уровень морального падения, с которым я столкнулся, невероятная жестокость, надолго, если не навсегда, наложившая отпечаток на людей, с которыми я беседовал, оказался таким, что, написав репортаж, я долго не мог прийти в себя. Беззаконный океан собирает много жертв и над волнами, и под волнами, но жестокое обращение с людьми, которые помогают наполнять наши тарелки, потрясло меня до глубины души. Все больше потребителей понимают, что мобильные телефоны стали своего рода полицейским средством, сдерживающим правонарушения практически во всех сферах жизни. Если случается что-то плохое, оно, вероятно, будет заснято и размещено на YouTube. Правда, в море такое случается редко, зато перевод человека в рабское состояние там является обычной деловой практикой. «Просто страшно было на это смотреть», – признался охранник Сомнан рассказывая, что он увидел в сотнях миль от берега. В конце 2013 года Сомнан отправился в первый рейс на судне, снабжавшим рыболовное суда в Южно-Китайском море. После четырех дней плавания они подошли к старому траулеру под тайландским флагом. На носу траулера скорчился изможденный мужчина, голый по пояс с ржавым металлическим ошейником на пораненной шее. К ошейнику была приклепана метровая цепь, другим концом прикрепленная к стойке на палубе. Капитан Траулера позже объяснил, что этот человек пытался сбежать, поэтому он надевает на него ошейник и приковывает каждый раз при встрече с другим судном. Прикованного моряка звали Лан Лон. Его, как и тысячи других мужчин и подростков, оказавшихся на судах Тайландского рыболовного флота, незаконно переправили из Камбоджи в Таиланд. Лон, живший почти рядом с Пном Пенем, столицей Камбоджи, не собирался работать в море. Но однажды на буддийском празднике он познакомился с человеком, который предложил ему работу в Таиланде и обещал помочь попасть туда. 30-летний Лон увидел в этом предложении шанс начать новую жизнь. Он устал от того, что его младшие братья и сестры вынуждены были голодать, потому что урожая риса из семейного поля не хватало на всех. Поэтому он ночью залез в кузов грузовика и по ухабистым грунтовым дорогам доехал до портового города Самутпракан на побережье Сиамского залива, в дюжине миль от Бангкока. Там его несколько дней продержали в заперти под вооруженной охраной, а потом торговец людьми продал лона одному из капитанов примерно за 530 долларов, меньше, чем в то время просили за Буйвола. Затем его вместе с шестью другими мигрантами загнали по трапу на потрепанное деревянное судно. Так начались три ужасных года рабства в море, на протяжении которых Лона дважды перепродавали с судна на судно. Я познакомился с Лоном в Сонгхла на юго-восточном побережье Таиланда в сентябре 2014 года, когда готовил репортаж о принудительном труде. За семь месяцев до нашей встречи Лона спасли, выкупив его у капитана, Люди из Стелла Марис. Эта католическая благотворительная организация держит отделение более чем в двух сотнях портов 30 с лишним стран и оказывает социальную помощь морякам и их семьям. В отделении Стелла Марис в Сонгхла меня обещали познакомить с жертвами торговли людьми и с чиновниками, которым поручено расследовать эти преступления. Ожидая встречи с Лоном, я провел несколько часов в офисе Стелла Марис, листая скоросшиватели с делами. Это была ужасающая подборка документов о жестоких издевательствах, пытках и убийствах, совершаемых в море. Каждая страница, фотография и сделанная от руки запись рассказывали то о выброшенном за борт больном, то об обезглавленном бунтаре, то о непокорном моряке, которого несколько дней держали в заперти в темном зловонном трюме с рыбой. «Каждую неделю мы заводим новое дело», сказал мне сучат Джунта Лукхана, директор центра. Несчастные, подвергшиеся подобным мучениям, порой выживали только благодаря случайным встречам с сердобольными людьми, которые сообщали о них Стелла Марис или другим организациям, участвующим в спасении морских рабов. Моряков, которых удается освободить, переправляют домой по подземной железной дороге, проходящей через Малайзию, Индонезию, Камбоджу и Таиланд. Подземная железная дорога, Underground Railway, система организации побегов чернокожих рабов из южных рабовладельческих штатов на север США и в Канаду в период предшествовавшей гражданской войне в Америке. С Сомнаном, одним из таких спасателей, я познакомился в Стелла Марис. Его кхмерское имя означает «удача». Этот крепкий и решительный 40-летний мужчина продемонстрировал мне металлический пруд, Которую он прячет в поясе и мгновенно извлекает, если нужно обороняться. Проработав несколько лет рядом с портом, Сомнан слышал много историй о жестоких расправах и все равно был шокирован тем, что увидел в море. Сомнан работал на плавбазе. Эти посудины, перевозящие все на свете, от топлива и провианта до запасных сетей и сменного экипажа, исполняют роль плавучих универмагов, пополняя запасы на кораблях. Одно такое судно доставило Лона на его каторгу, другое впоследствии спасло его. Благодаря плавбазам тихоходные траулеры могут вести лов в полутора тысячах и более миль от суши. Рыбаки могут находиться в море месяцами, а то и годами, бесперебойно обрабатывая и консервируя рыбу, которая попадает на полки американских магазинов менее чем через неделю после того, как ее выловили. С добывающего судна рыбу сгружают в громадные морозильные трюмы, плавбазы вместе с добычей, с данной другими рыбаками. После этого определить ее происхождение, выловлено она рыбаками, нанятыми с соблюдением всех правил, или закованными в кандалы мигрантами, практически невозможно. После четырехдневного перехода из порта плавбаза Сомнана встала рядом с потрепанным траулером под тайландским флагом, который две недели подряд незаконно рыбачил в индонезийских водах. Лон в это время сидел на цепи. Обычно капитан надевал на него ошейник раз в неделю при приближении других судов. Лон, единственный камбоджиец в команде из восьми матросов-берманцев и офицеров-тайцев, не моргая вглядывался в лица прибывших. Большинство из них отводили взгляд. Сумнан услыхал, как несчастный почти беззвучно прошептал по-кхмерски «Умоляю, помогите». С тех пор он не мог больше работать в море, После освобождения Лона полицейские подробно записали историю его плена и то, как его несколько раз продавали в море с судна на судно. К плавбазе, которая доставила Лона в открытое море, подошли сразу три рыболовных судна, и началась схватка за нового работника. Вдали от берега всегда не хватает рабочих рук. Такая же схватка произошла три года спустя, в ту ночь, когда Лона решили перепродать. После того, как я прочитал материалы Стелла Марис о спасенных моряках, социальный работник отвел меня в холл, примыкавший к забитому кроватями спальному кубрику. Здесь обитал Лон и другие бывшие узники. Лон находился там уже несколько месяцев в ожидании перевода в государственный приют, где он будет жить, пока у федеральных властей не дойдут руки до его дела. Лон, тощий и длинный, с рябой кожей цвета кофе с молоком, Сидел неестественно неподвижно, как поднятый на стул труп, и дышал только через нос, словно боялся открыть рот. У него был полностью отсутствующий взгляд. Казалось, это не человек, а пустая оболочка. Я догадывался, что это интервью, вероятно, окажется одним из самых сложных для меня. И чтобы не испортить случайно дело, предупредил переводчика. После того, как он представит мне Алону, Я, вероятно, минут 15-20 буду сидеть молча. Но я хочу, чтобы переводчик объяснил Лону. Я приехал записать историю того, что с ним произошло. И я пожму Лону руку. Переводчик скажет, что мне нужно несколько минут, чтобы собраться с мыслями перед началом беседы. И мы посидим молча. «Эта ситуация может показаться неловкой», предупредил я. «Но как бы пауза ни затянулась, пусть она сделает свое дело». Молчание должно усилить напряжение, и тогда, возможно, Лону захочется говорить. Переводчик кивнул. Понял. Я продолжил объяснять. В определенный момент я достану из кармана пачку жевательной резинки. Положу одну полоску в рот, а другую протяну вам. Еще одну пластинку жвачки я положу на стол перед Лоном. А сам буду просто сидеть и глядеть в пространство или делать заметки в блокноте. Чуть погодя, я выйду из комнаты и принесу несколько бутылок воды. Одну дам вам. Мне нужно, чтобы вы открыли ее и выпили. Я сделаю то же самое». «Да», — объяснил я переводчику, — «все это постановка. Можно даже сказать, манипуляция. Но я по опыту знаю, что такой метод очень хорошо помогает растопить лед». Переводчик, похоже, понял и согласился сыграть свою роль. Просидев так около получаса, прихлебывая из бутылки с водой, пожевывая резинку, я начал осторожно расспрашивать Лона о его злоключениях. Он сказал, что сначала пытался считать дни и месяцы, проведенные в море, делая острием ржавого рыболовного крючка за рубки на деревянном фальшборте. Но со временем бросил это занятие. «Я думал, что больше не увижу землю», — сказал он, и его голос сорвался. Затем Лон добавил, что не ест рыбу, даже думать об этом не может. Спустя некоторое время он, видимо, устав от разговора, уставился куда-то мимо меня. Я улучил момент и осторожно оглянулся, чтобы увидеть, на что он смотрит. Оказалось, на участок голой белой стены. Казалось бы, чем дольше Лон работал на судах, тем меньше должен был становиться его долг капитану за оплату нелегального переезда через границу. Но вместо этого рабство делалось только тяжелее и становилось похоже на пожизненное заключение. Чем больше опыта он получал в море, тем выше была цена, которую готовы были заплатить другие капитаны, чтобы купить его в свою команду. Поначалу он допускал неизбежные для новичка ошибки. До того, как попасть в рабство, Лон никогда не видел моря, и свою часть сетей он запутывал. Все рыбы казались ему одинаковыми, Маленькие серебристые, что затрудняло сортировку улова. В первые дни из-за сильной морской болезни он работал медленно, но заставил себя ускориться после того, как капитан на его глазах исполосовал одного из матросов плетью за медлительность. Несмотря на все старания, Лон подвергался жестоким наказаниям. Его избивали палкой или металлическим прутом записано в обзоре по его делу в Национальной комиссии по правам человека правительства Таиланда. Случались дни, когда ему удавалось отдохнуть не больше часа. При нехватке питьевой воды матросы таскали вонючий лед из бочек с рыбой. Если кто-нибудь из моряков неправильно собирал снасти, капитан судна на день лишал провинившегося еды. Лон говорил, что часто был готов хоть за борт прыгнуть, лишь бы попытаться сбежать. Врачу, который позже лечил его, он рассказал, что за три года, проведенное в море, ни разу не видел земли. Случалось, что ночью судовая рация оставалась без охраны, но Лон понятия не имел, кому и как обратиться за помощью. Чувство безысходности и одиночества делалось еще острее, потому что никто на судне не говорил на его языке. «Но как не боялся он капитана?» — рассказывал Лон. Океана он боялся еще сильнее. В бурных морях на палубу обрушивались волны высотой с дом в несколько этажей. К тому времени, когда к траулеру подошла плавбаза, на которой находился Сомнан, Лона уже месяцев девять держали на цепи, освобождая только для работы. Сомнан сказал, что даже сильнее, чем вид человека, закованного в кандалы, его потрясло очевидное равнодушие команды плавбазы. Вернувшись в порт, Сомнан связался с людьми из Стелла Марис, и организация начала собирать 25 тысяч бат, примерно 750 долларов, чтобы выкупить Лона на свободу. Мне стало не по себе, когда я услышал эту сумму. Жизнь Лона стоила меньше, чем авиабилет из Вашингтона до Бангкока. Тогда Сомнан в первый, но не в последний раз увидел Лона. В течение следующих нескольких месяцев база, на которой работал Сомнан, дважды доставляла грузы на этот траулер. Каждый раз при ее приближении Лона заковывали в кандалы. «Я пытаюсь освободить тебя», шепнул ему Сомнан во время одного из таких посещений. В апреле 2014 года все закончилось самым, что ни на есть, прозаическим образом. При следующей встрече плавбазы с траулером в Южно-Китайском море примерно в неделе хода от берега Сомнан передал похитителям Лона коричневый бумажный пакет, полный тайландских купюр. Эти деньги собрали в Стелла Марис. Спасатели считали это выкупом. Капитан – выплатой долга, который еще предстояло отработать Лону. После кратких переговоров Сомнан передал деньги капитану, после чего Лон перешел на судно Сомнана и вернулся на сушу. Обратный путь занял 6 дней. Почти все это время Лон плакал или спал. Команда прятала его, чтобы по судам не разошелся рассказ об их роли в его спасении. Моряки боялись, как бы капитаны не возмутились, что компания-поставщик встревает в то, что они считают трудовым спором. Вскоре после этой спасательной операции Сомнан устроился охранником на фабрику. Когда я побывал у него в гостях в шлакоблочном домике недалеко от Сонгхла, Сомнан жаловался, что ему все еще снятся кошмары о том, что он видел в море. «Мне очень не нравится то, что там происходит», — сказал он. Мой репортаж о Лоне был опубликован 27 июля 2015 года на первой полосе «Нью-Йорк Таймс» в рубрике «Беззаконный океан». После этого со мной связались тайландские официальные лица, занимающиеся борьбой с торговлей людьми. Они сказали, что считают эту историю достоверной и что специальное подразделение федеральной полиции намерено арестовать капитана который сейчас находится в море на другом судне, и предъявить ему обвинение. В следующие два года Лон был чем-то вроде символа борьбы с торговлей людьми. Тогдашний госсекретарь США Джон Керри не раз пересказывал его историю на пресс-конференциях и дипломатических мероприятиях, призывая положить конец подобным преступлениям. Однажды Пизан Мановапат, посол военного правительства Таиланда в США, предложил мне встретиться и обсудить мои публикации. Встреча состоялась за ланчем в ресторане в Джорджтауне, шикарном районе Вашингтона. Посла сопровождали двое его сотрудников. Сначала мы болтали на нейтральные темы о поразительной бесперебойности движения городского транспорта в Бангкоке, о растущей популярности Пхукета у туристов, о том, какие перспективы ждут его дочь, когда она закончит юридический факультет. «Наконец, мы перешли к делу. Вы сами знаете, что мы относимся к таким вещам очень серьезно», сказал Мановапад. И начал рассказывать мне о мерах, которые предпринимало его правительство против рабства в море. Он упомянул об увеличении количества расследований и судебных процессов по делам, связанным с принудительным трудом. Сказал, что в стране открыто несколько приютов для жертв торговли людьми объяснил, как иммиграционные власти проводят регистрацию работников, не имеющих документов, для выдачи им удостоверений личности. Под конец посол Мановапат дал мне номер личного мобильного телефона. «Я хочу поддерживать с вами постоянный контакт», – сказал он. Я вежливо промолчал. До выхода моей статьи в Нью-Йорк Таймс власти Таиланда обычно делали вид, будто меня нет на свете, не отвечая на мои письма и звонки. Оставалось порадоваться тому, что, по крайней мере, эта проблема вроде бы разрешилась. Через несколько недель, когда я делал доклад для агентства США по международному развитию, ко мне подошла сотрудница Госдепартамента. Она спросила, получал ли я в последние недели какие-нибудь известия о судьбе Лона. Я сказал, что нет. Он исчез, сказала она. Похоже, что его забрали власти Таиланда. Она добавила, что ее коллеги в отделе по борьбе с торговлей людьми из консульства в Бангкоке очень тревожатся насчет его безопасности. Я поблагодарил ее за информацию и немедленно связался с послом моновапотом Я вежливо, но твердо сказал ему, что в свете того, что мы обсуждали в Джорджтауне, я не сомневаюсь в том, что его коллеги в Бангкоке немедленно найдут Лона и предоставят мне подтверждение того, что он не задержан. А поскольку причиной задержания могли явиться мои репортажи, я как журналист был обязан выяснить, где он находится, и по возможности обеспечить его безопасность. На следующий день Лон отыскался в правительственном учреждении, где сотрудники иммиграционной службы оценивали его психическое здоровье и выясняли, хочет ли он вернуться в родную деревню или остаться в Таиланде. Я так и не смог выяснить, когда Лон попал в это учреждение сразу после своего исчезновения из приюта Стелла Марис или его перевели туда после моего звонка послу. Известно лишь, что Лон сказал, что если он попадет домой в Камбоджу, то хотел бы вернуться на свою старую работу, уборщиком местного буддийского храма. Года через два я вернулся в Таиланд, чтобы узнать, как дела у Лона, который все еще жил в государственном приюте возле Сонгхла. Таиландская полиция установила название последнего судна, где Лона держали на цепи. Н. Пунгерн-8. Также был опознан капитан судна, который похитил Лона, таиландец по имени Суван Сукмак. Лон и Сомнан опознали его по фотографии. Полиция больше месяца наблюдала за домом любовницы Сукмака в Сонгхла и арестовала его, когда он сошел на берег. Были арестованы и владельцы судна «Манас» и срисуда «Пхукамы». Капитан утверждал, что именно они продали Лона в рабство, но потом их освободили за отсутствием других улик. Я провел день в приюте Сонгхла, наблюдая за Лоном. И в умственном, и в эмоциональном отношении он сильно пострадал. Возможно, неизлечимо. Я надеялся взять у него еще одно интервью, расспросить о планах, о том, что он думает насчет действий государства по его делу. Но он казался таким хрупким и замкнутым, что я решил просто понаблюдать. Во время сеанса психотерапии он изо всех сил старался выполнить задание. Ему и еще четырем жертвам торговли людьми предложили нарисовать цветными карандашами сюжетный рисунок. Им показывали образцы, фигурки людей на окамленных деревьями полях или рядом с соломенными домами, Лон изобразил просто линии и пятна. Сотрудники приюта сказали мне, что он часто говорит о желании уехать домой, но они сомневаются, что он сумеет жить без опеки, работать и самостоятельно принимать медикаменты. В августе 2017 года, примерно спустя 6 лет после того, как жизнь Лона обернулась кошмарным сном, Таиландский суд приговорил капитана Сукмака к 4 годам тюремного заключения по обвинению в торговле людьми. В качестве компенсации с него в пользу Лона взыскали 13 долларов. 28 декабря 2017 года Лон покинул приют в Сонгхла и вернулся в Камбоджу. Каждые 2-3 месяца я обмениваюсь сообщениями с одной из руководительниц отдела по борьбе с торговлей людьми, организованного при правительстве Таиланда. С годами она стала одним из моих лучших источников. После возвращения Лона в Камбоджу она продолжала следить за его судьбой. Мы оба пессимистично настроены относительно его перспектив. Он остается легкой добычей для негодяев. Ни она, ни я не знаем, что мы могли бы сделать, если бы узнали, что он снова стал жертвой подобного преступления. В случае Лона остается из ряда вон выходящим. Большинство капитанов рыбацких судов никого не заковывает. Для того, чтобы сколько угодно держать работников на судне, им обычно хватает долговой кабалы и расстояния. В тайландском рыболовном флоте наихудшими во всех отношениях считались суда дальнего плавания, которые месяцами, а то и годами находились в море и чаще других использовали труд рабочих мигрантов. Я считал, что журналисту полезно увидеть бесправие и эксплуатацию своими глазами. Правозащитники и журналисты не раз рассказывали о положении дел на таких судах. Но их сообщения обычно основывались на рассказах рыбаков, которым удалось вырваться и добраться до суши. Поэтому я решил в компании с британским фотографом Адамом Дином и молодой тайкой-переводчицей уйти в плавание на одном из таких судов. Однако очень скоро выяснилось, что задача эта непростая. Хотя пакты ООН и различные документы по защите прав человека официально запрещают долговую кабалу, таиландские военные и правоохранители практически никак не пресекали угнетение наемных рабочих в открытом море. Сложность усугублялась тем, что некоторые должностные лица сами были причастны к торговле людьми в рыболовной отрасли и за взятки обеспечивали свободное пересечение границы. Многие мигранты сообщали представителям ООН и правозащитникам, что полицейские, спасая их от одного работорговца, тут же перепродавали другому.